Глава 28. После работы девушки и Антон встретились у него на квартире, и Бондарева изложила свой план. «Ни в коем случае нельзя признаваться в потере кольца», — убеждала она Валерию и Антона. «Меня сразу выпрут вон, а вас заставят «Деньжище выплачивать, еще и тете Мари не достанется». «Ей-то за что?» Испугалась дочь, заведующей складом. «Просто так». Пожала плечами Светлана. «Она твоя мать». «Хватит нас пугать», — взвелась Лера. «Лучше говори, как выпутаться». Светлана изложила свой план. По мере того, как становилось понятно, что она задумала, Антону делалось страшно, потому что Бондарева предлагала изобразить кражу. «Подожду, пока кто-нибудь захочет приобрести колье, браслет или серьги», — тараторила Светлана. «Отправлю клиента к кассиру, сама аккуратно запакую драгоценность, поставлю пакетик на консоль, положу туда же пустую коробочку из-под кольца, отвернусь на минутку, затем возьму мешочек и пойду в кассу». «И что?» — фыркнула Лера. «Я тоже не въезжаю», — пробормотал Антон. «Вы тупые!» — протянула Светлана. Грязнова придумала особую церемонию для тех, кто дорогую ювелирку приобретает и строго требует соблюдать ее. На мой взгляд, глупее, придумки нет. Но я в магазине не хозяйка. Короче, должно происходить так. Покупатель выбирает украшения, продавщица звонит в кассу, оттуда прибегает помощница главного кассира и с поклоном ведет клиента в офис. Там его угощают кофе, пирожными шампанское наливают. Для тех, кто несколько миллионов отдать магазину собрался, в баке всегда Пасха. Минут через 10-15 приношусь я с пакетиком в зубах, кланяюсь, бьюсь головой в пол, ставлю упаковку на стол и сладко пою. Уважаемый Иван Иванович, не передать словами, как я счастлива вам покупочку доставить. Разрешите показать приобретение. Клиент кивает. Я быстренько ленточку развязываю, Коробочку открываю и вуаля, любуйтесь на брюлике-шмулике. Покупатель протягивает кассиру кредитку. Я живенько все снова упаковываю, опять бантики мастерю. Поясные поклоны отвешиваю, приседаю, получаю чаевы, если повезет, и провожаю золотой мешок к выходу. Не я эту глупость придумала, Варвара Семенна. Надо же завязать, развязать, завязать, фу. «Ну и что?» — задала наводящий вопрос Лера. «Как нам с кольцом быть?» Бондарева скривилась. «Когда я перед клиентом мешочек развяжу, там будет пусто. Я зареву, скажу, что на секунду отвернулась от консоли, куда пакетик поставила, а его кто-то подменил. Украли перстенек. А кольцо, причем, если клиент что-то другое покупал?» — не понял Антон. Светлана протяжно вздохнула. Я навру, что некая тетка отложила это самое потерянное нами кольцо. Сказала, будто хочет с мужем посоветоваться. Вернется через час. Коробочка стояла возле пакетика, которые пошли оплачивать. Вор спер и покупку, и колечко. Кто виноват? Служба безопасности. В моем отделе никак камеру не починят. Она уже две недели не работает. Я Лапину заявку подавала, а он на меня наорал. «Отстань, Бондарева!» «В этом триместре мы все деньги истратили. Жди начала октября». «Очень удачно, что наблюдение пока не ведется». «Но тетки-то не будет». Пытался разобраться в ее плане Антон, а она должна вернуться и потребовать кольцо. «Вовсе нет», — воскликнула Лера. «Полно людей, которые вещи откладывают, уходят домой и не возвращаются». Точно подхватила Светлана. «Зато в офисе кассира будет мужик» который подтвердит, что выбрал украшение и хотел его купить. Мне, конечно, выговоры влепят, премии лишат, но с работы не попрут, и никто не пострадает, ювелирка застрахована. Начальство, конечно, не обрадуется, но вины моей не будет. Я от прилавка не отходила, товар не бросала. Просто на секунду отвернулась, а мерзавец совершил подмену. Пакет с лентой и коробку вор в любом отделе получить мог, Да хоть кошелек купи его так же, как брюлики упакуют. Пошел потом в туалет, в кабинках же камер нет, вынул портмоне, положил внутрь пакета для веса ерунду какую-нибудь и ко мне в отдел помчался караулить, когда жирный клиент, к прилавку приплывет. Повезло варюге, упер еще и коробочку с отложенным перстеньком. А вот если бы я сама кольцо уронила и его не нашла, тогда мне кирдык настал бы. Украшение я уронил, напомнил Антон. Прости, свет. Не нравится мне твой план. Врать много надо. Боюсь, у меня не получится, запутаюсь. Бондарева широко распахнула глаза. А ты тут вообще с какого перепуга? Мы с Леркой у прилавка стояли, пролепетал Антон. Нас тоже спрашивать будут. Светлана постучала указательным пальцем по лбу. Совсем, куку. -ку. Вас и близко не будет. «Что тебе и Валерии в ювелирке делать?» «Ты нас с собой прикрываешь?» Растерялся Тоша, Бондарево скривила губы. «Получается так. Лерка мне сестра, ты будущий зять. В семье надо помогать друг другу. Забудьте, ребята, это моя проблема». Антон замолчал и взглянул на меня. Я попыталась выстроить в уме картину. Выходит, я просто оказалась в ненужном месте в неурочный час. Шла по своим делам, меня окликнула Светка, и я отозвалась на ее просьбу померить колье. Клиент пришел в восторг, это правда, что ювелирные украшения намного лучше смотрятся на человеке, чем на витрине. Я послужила наживкой для покупателя. Хитрая Светлана просто использовала любимую модель Франсуа Арни. Бондаревой требовалось во что бы то ни стало продать колье, и я, ни о чем не подозревая, помогла ей. Катя никак не замешана в воровстве, она просто подбежала посмотреть на колье. Чисто женское любопытство, ни малейшего злого умысла. И ведь я вспомнила, Екатерина мне предложила надеть колье после того, как об этом попросила Бондарева. Но когда поднялся шум Светлана, несмотря на ее, как ей казалось, безупречный план, занервничала и стала потихонечку внушать всем. Катерина легко могла подменить пакет и стащить коробочку. Зачем Светка пыталась оклеветать Фурсину? Ну, это понятно, хотела отвести от себя подозрения. «Я сначала обрадовался», — лепетал Антон, а потом вдруг спросил, «А колье? Оно же... тоже должно пропасть? Куда оно денется?» Девчонки переглянулись, и Лера сказала, «Забудь о нем, зато у нас появятся деньги на приданное для малыша». Тоша осекся, схватил меня за руку. «Сообразила?» Конечно, ответила я, твоя прекрасная невеста и ее сестрица продадут дорогое украшение и поделят деньги. Ай до да света! Мало того, что она скроет факт потери кольца, так еще и заработает. Правда, Роман Глебович мог разозлиться и выгнать Бондареву, но пара миллионов послужит совсем неплохим выходным пособием. И Светлана не покинет бак с клеймом воровки. Наоборот, ее будут жалеть. Ах, ах, бедная девочка! «Обокрали несчастную злые люди, пострадала безвинно». Ну, она мастер. Клиент, который колье купить собрался, подтвердит ее версию и возмущаться не станет. Он же ничего не заплатил. Четверти часа, которые отведены на упаковку, Светке хватило, чтобы и пакет завязать, и колье спрятать. «Интересно, куда она его дела?» «Не знаю», — устало ответил Антон. «Но я не хочу больше молчать». Весь измучился. Увидел вчера вечером в бутике бак комиссара страховой компании и до дрожи перепугался. Роман полицию не впутает, но страховщики втихую свое следствие проведут. Вдруг правду выяснят, что мне делать. Я встала. Пошли. Лоб парня покрылся капельками пота. «Куда? К Роману», — пояснила я. «Он один может разрубить узел, который завязали твоя подружка и ее сестричка».